ни слова давай с тобой договоримся вот как сказал ежик давай говорить только дело а просто так не говорить как это спросил медвежонок ну мы говорим и говорим сказал ежик болтаем а т у лучше молчи а уж если сказал в самую точку была зима ежик с медвежонком шли по глубокому снегу на лыжах и медвежонок теперь думал как бы так изловчиться что бы такое сказать чтобы не просто так, а в самую точку. — Скажу, смотри, как красиво! — думал медвежонок. — Скажет, сам вижу. — Скажу, а здоровый ежик, что мы с тобой идем через лес. Скажет, — угу! Нет, это не в самую точку. — Ну что ж такое сказать? И медвежонок сжал зубы и нахмурился. — Смотри, как красиво! — сказал ежик. Медвежонок молчал. — А здорово, медвежонок, что мы с тобой идем через лес. Медвежонок не ответил. — Да что ж ты молчишь? Медвежонок даже не посмотрел на ёжика. Он дал себе слово не болтать и теперь молчал. А ёжик уже всё забыл и болтал без умолку. Пришли к поросёнку. Поросёнок был очень гостеприимный. Он сразу пригласил всех к столу. — Я очень рад видеть вас у себя в гостях, — сказал поросёнок. — Мы тоже очень рады, — сказал ёжик. Медвежонок молчал. — Мне так приятно, что вы пришли. сказал поросенок. — Мы давно хотели, — сказал ежик, — но никак не могли собраться. Медвежонок молчал. — Очень вкусно, — сказал ежик. — А вам медвежонок? — Медвежонок молчал. — Медвежонок плохо слышит? — тихо спросил поросенок у ежика. Ежик толкнул медвежонка под столом лапой. Медвежонок ел, сжав зубы. Поросенку стало как-то не по себе, что вот гость сидит, ест и не говорит ни слова. И он погромче, в самое ухо, сказал медвежонку. — Вам нравится мед? Это липовый, прямо от пчел. Медвежонку очень хотелось сказать, что да, мед замечательный, что он давно уже не ел такого меда, что, если сказать по правде, такого меда и не бывает. Но он не был уверен, что это в самую точку, и поэтому не сказал ни слова.